Глава 64. Горы Уошита, штат Арканзас. Наши дни. — Ну хорошо, — сказал Боб. — Он здесь. Никакого бегства я не вижу. — Что ж, быть может, это в следующей главе, — предположил Роули. Боб пристально посмотрел ему в лицо, но Роули настолько упивался собой, что его самодовольная ухмылка нисколько не поблекла. — Я просто хочу дать вам прочувствовать, что витает в воздухе, — сказал он. Меньше всего мне хочется, чтобы вы расстроились, посчитав себя обманутым. Быть может, расстроенный Свегер не держит свое слово. Я держу свое слово, заверил его Боб. Но, возможно, я не сдержу свое, уточнил Ник. Вот за этим типом окликнул Бракстон, сидящий на краю ямы. Нужен глаз да глаз. Присматривай за ним, братишка. Хорошо, братишка, крикнул ответ Роули. Затем, повернувшись к Бобу, он сказал, «И вот Чарльз наконец встретился лицом к лицу с малышом. Как вы полагаете, снайпер, что произошло дальше?» «Я бы сказал, что к мистеру Лестерджи Гиллису пожаловала смерть с косой», — ответил Боб.